Глава 18. Саша. Ровно на три коротких выдоха замираю, прежде чем открыть дверь, выделяющуюся броским пятном на сером асфальте машины. Опускаюсь на пассажирское сиденье, вжимаюсь спиной в кресло и невольно приклеиваюсь взглядом к кальма-матер. Там на ступеньках стоит одетый совсем не по погоде мод. Его черная футболка прилично измята, черная косуха расстегнута, а порыв яростного сильного ветра ерошат чуть отросшие смоляные волосы. И мне кажется, что исходящие от сводного брата злобные волны до такой степени осязаемы, что могут перевернуть транспортное средство вместе с нами с Ильей. Поехали. Рефлекторно тороплю Латыпова и опускаю глаза в пол. Как будто Матвей даже с такого расстояния может увидеть плещущуюся в них панику. Торговый центр, куда меня везет мой внезапно нарисовавшийся кавалер, находится в минутах пятнадцати ходьбы от отстания университета. Но движение на дороге настолько плотное, что мы еле плетемся, и в итоге тратим больше получаса на недлинный путь. По чистой случайности находим свободное место на подземной парковке и поднимаемся в лифте на четвертый этаж, чтобы облегченно выдохнуть и пристроиться к самому концу извивающейся змейкой очереди. «Саша, так что у вас с Мотом на посвете случилось?» «Ничего». «А все же, чего он из-за тебя так бесится?» Ну, поцеловались пару раз. Может, не понравилось? Ожидаемо утаиваю от Ильи правду, до сих пор не совсем ему доверяя, и стараясь свести все в шутку. А у самой в голове слишком красочные образы пляшут. Поджарый рельефный торс, вены выпуклые, губы пухлые. И все эти картинки, естественно, не имеют ничего общего с моим спутником. Воспоминания против воли утаскивают меня в свой водоворот. И я заново проживаю запечатленные заботливой памятью моменты. Безумие у стенки клуба. Помешательство двух идиотов в примерочном магазине. Пьяное сумасшествие в комнате у Зимина. Марак. что ты еще брать будете?» Ровно на середине транслируемого моим подсознанием фильма вклинивается нетерпеливая девочка-кассир. Я соглашаюсь и на ведро попкорна, и на стакан колы с альтом, лишь бы переключиться на померкнувшую реальность. На автомате смеюсь, пропуская мимо и шутки Латыпова. И машинально его благодарю, когда он придерживает меня за локоть, пока мы поднимаемся по лестнице на последний ряд. «Может быть, киноленте удастся меня захватить?» но половина событий воспринимается смазано, актеры не дотягивают, а саунды не поражают слух глубиной и оригинальностью. Правда, Илья смотрит на экран с бурным воодушевлением и тихо матерится, когда в кармане его джинсов начинает настойчиво вибрировать телефон. «Сейчас вернусь». Предупреждает негромко он и торопливо выскакивает из зала, чтобы ответить на, вероятно, важный звонок. А вместо него возвращается... Матвей... Мой голос вибрирует и дрожит, по звуку напоминая скрип несмазанных петель. Присутствие сводного брата ошарашивает, выбивая из груди судорожный вздох. Опутывает онемением конечности, дезориентирует. Зачем он здесь? И куда дел Шарову? Я четко видела, как Настя цеплялась за его талию, когда они стояли на крыльце универа. «Здравствуй, Саша!» — шепчет, лаская обманчиво мягкими интонациями Зимин. А у меня от его хрипловатого бархатного приветствия мурашки снуют по коже. Волнение жгутом скручивается внизу живота. А пальцы сами впиваются в подлокотники. Окружающая нас темнота завораживает и пугает одновременно. Запускает необъяснимые химические процессы в организме. Сидящие по разные стороны люди воспринимаются картонными фантомами. А происходящее на экране и вовсе перестает существовать. Здесь и сейчас остаёмся только мы с Мотом, искрящее между нами напряжение и запах его сексуального древесного парфюма. Ты же не думала, что я оставлю тебя с Латыповым одну? И что ему на это сказать? Что рядом с ним я вообще не думаю? Что от его появления мозги в желе извилины в кашу? Что сама понять не могу, чего мне больше хочется — придушить его? Скрыть черепную коробку и попробовать разобраться, какие порывы им движут? Обхватить ладонями лицо и поинтересоваться, почему он так озлоблен на весь белый свет? Не знаю. Отбросив внезапный приступ самокопания, я с тихим свистом выпускаю воздух из легких и пробую сосредоточиться на чем угодно, кроме безбожно ускорившегося пульса. Выходит, далеко не сразу. А почему, собственно, нет? Илья, по меньшей мере... Не пытается по поводу и без него отправить меня в елец. И подъебку к тебе не пытается залезть? Нет, не заметил я в брюках. Бросаюсь вызовом и каменею. Не могу шелохнуться. Матвей слишком близко. Повернись, я сейчас обязательно протешу носом по его непритой щеке. Я молчу. И Зимин ничего не говорит. Только крепче стискивает челюсти. Боковым зрением вижу. Оба дышим рвано и тяжело, как будто бежали стометровку на перегонки. Или КАМАЗ с кирпичами вместе разгружали. Электричество в атмосфере шкалит. Пробки воображаемые вылетают одна за другой. И наш пока еще не контакт грозит обернуться мощнейшим по силе взрывом, если кто-то из нас дернется и первым сорвет чеку. Матвей, какого хрена? Именно в тот момент, когда я хочу спросить, почему сводный брат примчался за мной в торговый центр, возвращается нахохлившийся Лотыпов. Пробирается в темноте, задевая шикающих на него людей. Неуклюже извиняется и зависает, обнаруживая, что его кресло занято. «Действительно, какого хрена Илья?» Расслабленно произносит мод и зачем-то, накрыв мою ладонь своей, продолжает. «В киноху намылился, а друзей не позвал. Но кто так делает, а?» Несколько секунд терпящий фиаско в словесной перепалке баскетболист попросту задыхается от охватившего его возмущения, а потом выпаливает громким шепотом. «Мот, да ты оборзел!» «Нет», — упорно испытывает чужое терпение Зимин, рассеянно поглаживая мое запястье. «Это ты всем мешаешь. Займи уже свое место!» Выдав двусмысленное, кривовато ухмыляется Матвей и кивком подбородка указывает на нижние ряды, откуда Латыпову руками размахивает счастливый Крестовский. «Ты пожалеешь, Шурод. «Обязательно». Напоследок парни обмениваются весьма банальными репликами. Илья все-таки удаляется, гордо расправив плечи. И я, в общем-то, поддерживаю его решение не развязывать драку в переполненном посетителями кинозале. Остаток фильма мы со сводным братом досматриваем в гробовой тишине, не нарушаемой ни единым звуком. Правда, в сюжет я все равно не могу вникнуть. На репите кручу засевшие в голове фразы и с радостью встречаю ползущие по экрану титры. Оставляю попкорн с колой нетронутыми, прячу руки в карманы и мучительно медленно продвигаюсь наравне с Мотом, мечтая об одном – попасть домой, закинуть одежду в стирку, забраться в ванну и долго-долго смывать с себя этот день. С такими мыслями спустя какое-то время я выплываю в холл вместе с бурлящим людским потоком, щурюсь от ослепляющего света и торопливо направляюсь на улицу. Рассчитываю отделаться от сводного брата и вызвать такси, только у проведения на меня явно иные планы. «Поехали, Саша?» Неожиданный вопрос прилетает прямо мне в лоб, и я с трудом скрываю удивление, примеряя беспечную маску. «Надо же, Латыпов не психанул» не укатил никуда, и теперь терпеливо ждет в паре метров от вращающихся стеклянных дверей, выпускающих нас с Матвеем наружу. И все бы ничего. Но у меня складывается стойкое ощущение, что причина вовсе не во мне, а в их зимином негласной борьбе за лидерство. А я вряд ли хочу играть роль чего-то трофея. «Мы сами ее отвезем, до да, крест?» — роняет мод через плечо и собственническим жестом задвигает меня за спину лишая права голоса как какую-то вещь.